Реинкарнация Башкирцевой. Едва ли Лиза Дьяконова посещала могилу Башкирцевой на кладбище Паси, которую в своё время посещали другие писатели и художники России и Франции, и которая стала своего рода культовым местом. Едва ли Лиза даже знала, где похоронена Башкирцева. Может быть, она его вовсе забыла, а ней ведь её дневник она читала так давно, как будто в другой жизни. В парижском дневнике Дьяконовой Башкирского, хм, в парижском дневнике Дьяконовой Башкирцева не упоминается ни разу. Но можно предположить другое. Лиза вспомнила об этом дневнике, о котором трижды писала в своих Ярославских записках, В один из самых переломных моментов своей жизни, когда мать отказывалась отпускать дочь в Петербург, Елизав вспомнила о нём именно в Париже, где жила, болела и скончалась Башкирцева. И в какой-то момент волей-неволей сама стала играть в героиню её дневника. В Дияконовой, или лучше сказать, в героине дневника русской женщины. Просыпается то, чего в ней никогда не было. Страсть к повеливанию мужчинами. Вертеть ими так и сяк, щёлкать поносу, заигрывать с ними, не давая ни малейшей надежды на взаимность, использовать свою внешность как инструмент влияния на мужчин и, соответственно, придавать ей большое значение, тратить на её поддержание немало времени и денег. Боже, если бы ей кто-то сказал ещё год-два назад, что она будет заниматься такими глупостями. Лиза выпоставила этого человека на место. Но вот извольте. Как только Лиза принимает для себя окончательное решение, что она влюблена в Ланселея на шутку, и эта любовь безнадёжна, она внезапно, именно внезапно, становится реинкарнацией Марии Башкирцевой. причём реинкарнации самой дурной и безвкусной. Она начинает вести себя так или заставляет так вести себя свою героиню, что от её парижского романа местами разит тем самым ужасным эгоизмом, в котором Лиза обвиняла Башкирцева. Но вспоминая о том, что это пишут умные, чуткие, необыкновенные девушка Ярославский и Петербургский дневник, который можно назвать образцом женской прозы в этом жанре, вдруг начинаешь автора этого нелеплейшего романа жалеть до слёз и сочувствовать ему до последней глубины души. И тогда на ум приходит совсем странная мысль: а не было ли именно это её творческой идеей? Если это допустить, то Дьяконова свою задачу несомненно выполнила. При всей литературной безвкусице целыми страницами, дневник русской женщины всё-таки является самой сильной и выразительной частью трилогии автора.